Ава шестнадцатая. В каком смысле? нахмурив в брови поинтересовался Киан. Значит, не знают свою историю, сообразил Алексей, а вслух сказал следующее. Ну как же? Он хотел было развести руками, но решил не нервировать телохранителей лишний раз. Около пяти тысяч лет назад ваши предки ушли из этого мира. Просто так взяли и ушли? – перебил его золотоволосый. Скорее всего, бежали от войны, прищурился Алексей. «Что?» — вены на шее вздулись стальными канатами. «Чтобы наши предки сбежали от войны?» «Да никогда!» «Тогда зачем вы здесь?» — задал резонный вопрос Алексей. «Оставались бы себе в своем мире?» «Не твоего ума дело, маг!» — надменно дернул подбородком воевода и едва заметно кивнул. Алексей напрягся, взвинтив все свои органы чувств в десятки раз, но выстрела не последовало. Норма, Лёх!» – послышался довольный голос Игоря. «Взяли троих стрелков, пусть он хоть закивается». «Вы мне киваете?» – простодушно улыбнулся Алексей, скользнув по Кардосу взглядом. «Да что ты себе позволяешь?» – воевода схватился за меч. Алексей скептически хмыкнул и посмотрел на Золотоволосого. «Слушайте, Алексей решил использовать домашнюю заготовочку. Раз уж вы все такие вспыльчивые, у вас практикуются турниры?» «Практикуются», — медленно ответил Кен, бросив на своего советника подозрительный взгляд. «А что? Ну смотрите, Алексей медленно поднял руку и плавно повел ее в сторону, создавая масштабную иллюзию армий, стоящих друг напротив друга. «Вот наши войска сходятся в битве. У вас мощные доспехи и крутое оружие». Алексей показал, как левая армия врубается в правую, словно раскаленный нож, в сливочное масло. «У нас магия». Он создал несколько взрывов, заморозил землю под наступающими войнами. «Я могу вам гарантировать, что победителей не будет». «И что ты предлагаешь?» нейтрально поинтересовался Золотоволосый. «Если не сможем договориться, проведем турнир», простодушно заявил Алексей. «Я выставлю своих воинов, вы своих». «Киан», с нажимом произнес Кардос. «Я участвую в этом турнире». «Опа», удивился Алексей. «Интересно, он действительно фанатик сражений или решил таким образом набрать очков у своего народа?» «Мы считаем», — подал голос Игорь, — «что Кардос думает, что его предали, и сейчас всеми силами пытается показать Киану свою лояльность». «Попробую завербовать его на войну с Ксурами», — мысленно ответил Алексей. «Это будет красиво», — согласился Игорь и умолк. «Три боя!» — спокойно предложил Золотоволосый, не обращая на своего советника внимания. «Пока наши воины будут бороться, мы с тобой будем говорить». «Согласен», — улыбнулся Алексей. «Вот только, как ни в чем не бывало», — продолжил Кен. «Я не вижу твоих воинов». «Магия!» — одними губами улыбнулся Алексей. «Когда начнем?» «Чего тянуть?» — пожал плечами Золотоволосый и бросил своему советнику. «Кардос!» «Турнир!» — заорал воин, выхватив из ножен меч. «Три боя! Здесь и сейчас!» Толпа восторженно взревела и отхлынула назад, освобождая место для арены. Тут же прибежали рабочие и споро передвинули помосты, образовав из них букву «Г». Следом на помосте появились добротные стулья. «Леха, ты уверен?» — раздался в голове взволнованный шепот Игоря. «Они отменные вояки!» «Не уверен, что ты продержишься против любого из них и минуты». «Расслабься», — отмахнулся от пацана Алексей, «и получай удовольствие», — а вслух произнес. «Тогда рекомендую найти кого-нибудь посильнее. Мои первые воины шестирукие стражи -големы». «Как -то — шестирукие стражи-големы». «Как-то нечестно», — засомневался Киан. Выставляй против одного стража трех своих воинов», — предложил Алексей. «Хорошо», — торжествующе улыбнулся Золотоволосый. «Что на кону?» Вассальная присяга, Алексей с улыбкой посмотрел на побледневших переговорщиков. Если не боитесь, конечно. «Давай сюда своих големов!» – прорычал Кардос. «Покажи их для начала», – потребовал Кен. «и я решу, стоит ли руна затраченных на нее усилий». «Хорошо», – не стал спорить вольный маг и кивнул на огороженное перед помостами пространство. «Это и есть арена?» «Именно», – кровожадно произнес Кардос, тиская рукоять своего меча. «Где ты прячешь своих стальных воинов?» «В кармане», — улыбнулся Алексей, вытаскивая из-за пазухи две деревянные фигурки. «Стоп, а сколько там времени-то?» — обожгла его внезапные мысль. «Фуф!» Видимо, големы успели восстановить свой заряд после рубки с писяголовыми. Он бросил одну фигурку на арену, мысленно приказав принять ей нормальный размер. Голем мгновенно увеличился в размерах и застыл, бесстрастно глядя перед собой. «Эш, Ари, Фай!» — приказал Кардос, и пятерка телохранителей, стоящая за его спиной, дрогнула. Двое крайних остались на местах, а средняя троица мягко спрыгнула на землю, беря голема в кольцо. «Где его оружие?» — глаза Кардоса горели сумасшедшим огнем. «Думаю, твои воины скоро им с ним поделятся?» — не полез за словом в карман Алексей. «Посмотрим!» — презрительно бросил Кардос и взревел. «Бой!» после чего, не утерпев, бросился к краю помоста. Алексей молча активировал голема и посмотрел на сидящего рядом Кена. Они, конечно, все еще находились на разных помостах, но стулья были поставлены так, чтобы Кен и Алексей могли разговаривать, не повышая голоса. «Я устал от войны», — откровенно сказал Кен, несмотря на происходящее на арене. «От смертей, от вечного бегства и выживания. Наш народ многое пережил». «Дважды мы были на краю, трижды восстанавливали переданные предками технологии. И когда исполнилось пророчество, я, не задумываясь, повел свой народ в новый мир. В мир, который, по нашим преданиям, будет нашим домом». «Который был вашим домом», – задумчиво поправил Алексей. «Кен, а почему ваш клан называется Золотая Руна?» «Руны – это наша сила и наша слабость», – заучено ответил золотоволосый. Это основа нашего воинского мастерства и знак качества наших творений. А есть ли в ваших преданиях описание ритуала признания главы клана, с трудом сохраняя беспристрастное лицо, спросил Алексей. Есть, но я не очень верю тем свиткам, прохладно ответил Кен. Какой бы сильной руны ни была, она не может засиять в небе, словно солнце. Знаешь, Кен, серьезно ответил ему Алексей, примерно догадываясь, над чем сейчас работает албас. «Вы очень многое забыли». Вольный маг сделал паузу и перевел взгляд на арену. Этот раунд переговоров остался за ним. Да и арена, впрочем, тоже. Он, с сожалением, посмотрел на трех воинов, которых голем безжалостно гонял по арене и мысленно его деактивировал. Голем замер на месте, опасно ощерившись шестью великолепными мечами. Алексей силой мысли вернул его в состояние шахматной фигурки и вытянул руку вперед. Мгновение, и фигурка оказалась у него на ладони. На краткую долю секунды ему показалось, что фигурка так и светится довольством, но наваждение тут же схлынуло. «Мы не быть твоими телохранителями, глава!» Троица безоружных воинов замерла на арене, уперев взгляд в землю. «Разреши искупить позор смертью в бою!» Могущественная магия уважительно покосился на фигурку Киан и махнул телохранителем рукой, мол, позже. Артефакт древних, счел нужно пояснить Алексей, следя за тем, как проигравшие воины, подосуждающие свист толпы, пану раскрываются за помостом. «Реванш!» — взвыл Кардос, бешено вращая глазами. Кен, позволь мне выйти против этого голема!» Кен едва заметно качнул головой, и воевода с грозным кличем спрыгнул на арену. «Кардос не любит сидеть, сложа руки», — неохотно объяснил Кен, «Он бредит войной». «Да я вижу», — хмыкнул Алексей, покачав головой. «Он мне голем это не сломает?» «Всяко может быть», — дипломатично ответил золотоволосый. «Но мои мастера, если что, его подлатают». «Надеюсь, до этого не дойдет», — протянул Алексей и бросил на арену вторую фигурку. Активировав голема, он задумчиво посмотрел на главу клана «Золотая руна». «А что, если я скажу тебе, Киан?» — Алексей перевел взгляд на арену, где две фигуры стремительно передвигались по земле, окруженные стальным вихрем. Что скоро будет такая война, что мало кто останется в живых. «Между нашими народами?» уточнил Золотоволосый. «Нет», покачал головой Алексей, «ты сам уже понял, что мы один народ. Я видел твой взгляд, когда выбрали этот город. Я видел, как ты поступаешь с пленными и как всеми силами стремишься избежать большой крови. И я надеюсь, что в глубине души Ты не хочешь убивать бывших крестьян вилами, защищающих свои дома. Что ты еще видел? С трудом выдавил из себя Кен, вцепившись в подлокотники своего стула. Врагов. Алексей тяжело вздохнул. Сильные и ловкие воины с песими головами, двух-и трехметровые ящеры, закованные в броню, которую вашим мастерам не создать еще тысячи лет. Алые лучи смерти, пронзающие любой доспех, кроме зеркального. Орды гоблинов. Яростные наскоки кентавров, нежить, прущая со всех сторон, гарпии, своими стаями скрывающие небо, костяной дракон, от взгляда на которого поджилки начинают трястись от страха. И где ты все это видел? По лицу Киана нельзя было ничего сказать, но по эмоциональному отклику Алексей понял, что глава впечатлился. Во время первой волны вторжения ровным голосом ответил Алексей. «И, конечно же, будет вторая», — полуутвердительно протянул Киан. «Через тринадцать дней», — подтвердил Алексей. «Так вот, что показывает этот таймер», — задумчиво протянул золотоволосый и неожиданно спросил. «И что конкретно ты предлагаешь?» «Ваши воины идут на войну», — заговорил Алексей, попутно ловя родившуюся мысль. «Ваши мастера куют броню, а после вы возвращаетесь туда, откуда вы пришли» алексей как наву увидел албаза говорящего когда бункерг захлестнула волна в бункерк!» как ты сказал подлокотники жалобно хрустнули а телохранители синхронно шагнули вперед и этот раунд остался за мной довольно подумал алексей и бросил взгляд на арену ну почти да ревел вошедший в рашкардос потрясая оторванной рукой голема а вместе с ним орала и вся толпа да На долю секунды Алексею показалось, что он заметил в массиве зрителей широкоплечую чернокожую фигуру, затянутую в поношенную униформу цвета хаки. Но в следующую секунду он перевел взгляд на голема. «Один-один», — криво усмехнулся Алексей, с жалостью смотря на искалеченного стража. Щелчок пальцами, и шахматная фигурка летит к нему в ладонь. «Финальный бой!» — на арену выскочил какой-то бойкий мужичок и принялся комментировать происходящее. Как вы только что видели, воевода Карда с легкостью победил Голема. На этот раз стальной шестирукий страж остался не только без своего меча, но и без руки. Кто же будет следующей жертвой, простите, следующим соперником, воеводы? И вправду, кто? Впервые за всю встречу Кен проявил интерес к происходящему на арене. «Сейчас увидите», — пообещал Алексей. Он сунул руку в инвентарь, чтобы вытащить полководца Аристера, Но в руку настойчиво ткнулась другая статуэтка. «Что ж», — подумал Алексей, любуясь вытащенной из набора фигуркой, — «да будет так». «Дамы и господа», — ведущий требовательно уставился на Алексея, — «сейчас на арене сойдутся воевода Кардос и...» «Принцесса Риф», — громогласно закончил Алексей, аккуратно бросая фигурку на арену. «Ох», — прокатился по площади восторженный вздох. Фигурка, превратившаяся в воздухе в молодую девушку, грациозно приземлилась на арену и не спеша выпрямилась. С наслаждением вдохнув воздух полной грудью, она молча посмотрела на Кардоса. «Я не буду драться с девушкой», — возмутился воин, переставая играть двумя мечами, одним своим, вторым, отобранным у голема. Девушка, чей наряд состояла из босоножек с высокой шнуровкой, короткой льняной туники, плотного кожаного корсета и покорежного стального наплечника, молча направилась к воеводе. Короткие белоснежные волосы были сложены в обманчиво простую прическу, доходя местами до подбородка и скрывая часть ее лица. Бронзовая кожа намекала на то, что девушка много времени провела под палящим солнцем, а подведенные черным глаза смотрели на мир с легким прищуром, «Да она хрупкая, как цветок!» — воскликнул Кардос, небрежно взмахивая в сторону девушки правым мечом. «Да еще и прикованная к цепи!» На правой ноге девушки и вправду были кандалы, от которых шел кусок цепи протяженностью в несколько метров. Риф хитро дернула ногой, и цепь, послушной змеей, обмоталась вокруг ее ноги и захлестнулась вокруг ее пояса. «Позовите семилетнего ребенка! Пусть он скрестит с ней тренировочный меч!» — не успокаивался Кардос. «Невозможно представить, чтобы такая маленькая девушка смогла поднять меч», вторил ему ведущий. «Нет, я решительно отказываюсь комментировать это избиение». Принцесса Рив же, не обращая внимания на слова воеводы и налезущие в глаза белоснежные волосы, приблизилась к Кардосу, крутанулась на правой ноге и смачно вбила левую в грудь воину. Удар был такой силы, что воеводу отбросило на несколько метров назад, а один из мечей выпал у него из рук. «Ох!» – прокатился по площади восхищенный вздох, а ведущий обрел дар речи. «Нет, ну вы только посмотрите на это воплощение красоты и силы! Принцесса! Как есть принцесса!» «Принцесса!» – заревела площадь, но риф было плевать. Подхватив меч, она целеустремленно двинулась к поднимающемуся на ноги воеводе и с неожиданной силой обрушила на него свой меч. Судя по тому, что Кардос замолчал и принялся настороженно следить за каждым движением соперницы, воевода воспринял девушку всерьез. Меч в его руках вспыхнул нестерпимым золотом и превратился в размытый круг ярко-белого света. Риф на это лишь слегка прикрыла глаза и, ничуть не изменившись в лице, приняла сокрушительный удар Кардоса на жесткий блок, после чего сама взорвалась серией ударов. Под шаг вперед удар, навершая меча в челюсть. Кардос успевает подставить под удар плечо и силой пинает правой ногой в живот Риф. Но девушка небрежно доворачивает корпус, уходя от мощного удара, и делает изящное сальто в сторону. Широкий взмах мяча – шаг, укол – шаг, жесткий блок – шаг. Воевода отступает, не выдерживает ведущий. Кардос пятится назад, не в силах устоять перед сокрушительным натиском принцессы Риф. В какой-то момент Кардосу надоело пятиться и он отчаянно пошел в контратаку. Меч стальной пушинкой запорхал в его руках, а риф неожиданно для зрителей отступила назад. Позволив мечу разрубить воздух рядом с ее головой, она толкнула своим мечом меч Кардоса и мгновенно сократив расстояние, впечатала свой лоб ему в лицо. Воевода ошарашенно отступил назад, тряся головой. А в первый раз за всю схватку позволила себе мимолетно усмехнуться. «Время», — с сожалением подумал Алексей, — который, казалось, в эти мгновения и не думал дышать. Он протянул руку вперед, и риф исчезла с арены, а на ладони у Алексея появилась шахматная фигурка, от которой на секунду повеяло легким сожалением. «Это...» — ведущий растерянно оглядел притихшую толпу и трясущего головой Кардоса. «Это был...» — он повысил голос, срываясь на крик. «Лучший бой в моей... жизни!» «Во-о-о-о!» поддержала его толпа, начиная скандировать. «Цесариф! Цесариф! Принцессариф!» «Я же говорил, Алексей взглянул на замершего в прострации Киана. Ну так что скажешь насчет моего предложения?» После такой демонстрации Киан все же нашел в себе силы ответить. «Я скажу, что мне однозначно нужно подумать». «А я вот что скажу». Кардо с вихляющей походкой подошел к помосту, с облегчением на него облокотился и посмотрел на Киана. «Брат, похоже, я влюбился».